Эпилог. Часть вторая. Ожидание стало и легче, и сложнее одновременно. Облегчение от того, что все было не зря, что мой граф уже точно вернется домой на своих ногах, было колоссальным. Настолько мощным, что казалось, будто даже тело утратило привычную массу и готово взлететь, словно надутый гелием шарик. С другой стороны, ну как бы все главное свершилось, а снова нужно ждать. И нетерпение зудело во всех местах с назойливостью Ослика и Шрека. Мол, ну что, уже порядок? Приехали? А теперь? Нет? А сейчас? К тому же, как только стало окончательно понятно, что Герман будет ходить и даже бегать, напряжение от былой неопределенности улеглось. Зато воспрянуло к жизни часоточное природное любопытство. Страсть, как хотелось узнать, что же там за Джасхастен такой и с чем его едят. Где в книгах из библиотеки Германа правда, а где вымысел? Граф об этом, как назло, ничего особо не писал. Почему, не знаю. Но раз он так секретничал в своих посланиях, значит, имелись основания. Я и не расспрашивала. Но решила, что уж когда вернется, запытаю не отвертится. Все это время Эмма убеждала меня не сидеть в башне затворницей по образу и подобию Криэллы, а хотя бы изредка проветриваться. Выгуливать себя и свои наряды в гости». Довольно долго мне удавалось под вежливыми предлогами отклонять подобные приглашения. Не сказать, чтобы часто они все таки поступали в мой адрес, а отвечать на них не имелось никакого вдохновения. Теперь же я с легким сердцем позволила своей наставнице себя уговорить. И в отсутствие Германа вполне замечательно сдружилась с той самой семейной парой, что показалось мне такой приятной на последнем приеме у принца Марка. Это были очаровательные Тина и Арнур Истраны. Вот уж когда говорят про два спагопара, это точно про них. Оба спокойные, улыбчивые, теплые, открытые. И даже внешне похожие друг на друга блондины с мягко вьющимися волосами. Как я все больше убеждалась, по мере углубления нашего знакомства, и страны были максимально свободны от условностей местной аристократической среды. Не обременённые снобистскими комплексами, они, напротив, обладали довольно прогрессивными воззрениями. Являлись людьми уравновешенными, терпимыми к инакомыслию, восприимчивыми к принципиально новым знаниям и идеям. На мое необычное увлечение они отреагировали с живым любопытством и интересом, слушали подробности гипотез Крелла с нескрываемым удовольствием. Я даже в какой-то момент едва не заподозрила, что пара подхватит мой энтузиазм и тоже заболеет идеей открытия горона. Однако нет, сами и страны оказались слишком домоседы, чтобы стать единомышленниками с подвижниками. Ну и ладно. Не хохотали, не сочли блаженной дурой, и то прекрасно. Общество новых друзей было приятное и очень оживило, разнообразило мои дни. Поначалу наши нечастые встречи происходили в самом тесном семейном кругу. Мы с Эммой и они. Складывалось впечатление, что эта деликатнейшая пара чутко заботилась о моем эмоциональном комфорте. Ну, Эмма знала, с кем в первую очередь сдруживать свою подопечную. Постепенно наша компания расширялась. Публика здесь собиралась самая разнокалиберная, однако же объединенная определенными принципами. Основные желательные критерии отбора посетителей дома легкость характера, широта взглядов и отсутствие дурных, гонористых замашек. Таким путем еще одна пара появилась в моем близком окружении: простая, без какого-то особенно блестящего образования, но очень мудрая в жизненных вопросах Андреет Корград и ее эмоциональный, подвижный работящий супруг. Дертелем. Из баронов. Это была вторая семья, к которой я отважилась выбраться в гости. Хороший дом, добротное хозяйство. Владельцы с обоснованной гордостью провели мне экскурсию по своему имению. С первого взгляда становилось понятно, как много средств, сколько труда и деловой смекалки вложено в это любовно обустроенное гнездо. Я от души за обедом нахваливала благополучие Коргортов. Как полной неожиданности обнаружился один печальный факт оказалось что дочь андреет и бертоа моя ровесница инвалид сразу этого невозможно было понять к моему появлению в доме девушка сидела в уютном кресле с рукоделием но когда она поднялась спрашивать напрямую о диагнозе аннет было неловко я вообще постаралась никак не проявить болезненного для нее и родителей сочувственного удивления не дрогнуть голосом не провожать взглядом затрудненные нескладные движения девушки кажется у нее были все признаки дцп Умненькая, улыбчивая, тихоня, очень плохо ходила. На двух костыльках медленно-медленно, с приложением колоссальных усилий, ей давались самые короткие, необходимые для самообслуживания расстояния. А я еще в тот раз с веселой злостью на свою бестолковость жалилась хозяевам, как глупо угробила раритетный столик из бывшей почевальника Риэлы. Взялась умела реставрировать и испортила окончательно. «Не нужно так переживать», — мягко смеялась в ответ Андреет. Это всего лишь мебель, кусок деревяшки, хоть и дорогой, как память. Да уж, от уникальной реликвии осталось лишь воспоминание, и все по моему недомыслию. Зато вы приобрели опыт, к тому же замечательный. А я подскажу вам отличного мастера, который обязательно исправит положение. Вы же не думаете, что нам с Бертельмом все наше благополучие далось без дурацких ошибок и просчетов. Только посмотрите на ту беседку. Она указала рукой в окно. Во дворе? Да. Она роскошна и необыкновенно удобно продумана. Я, признаться, взяла себе на заметку некоторые ваши находки по части комфорта. Мы переделывали ее четыре раза. Четыре! Серьезно? Улыбнулась я, недоверчиво приподнимая брови. Уж будьте уверены. Сколько было шума и сетования, ой-ой-ой. Но каждый раз, когда мой дорогой супруг выходит из себя из-за какой-нибудь подобной чепухи, я говорю ему, «Милый, это не стоит наших нервов. В жизни и без того есть о чем беспокоиться и гревать. Не поспоришь. Эта женщина знала толк в проблемах и имела полное право на такие заявления. Наверное, всем присутствующим за столом в наступившей тишине подумалось одно и то же. «Как вы считаете, господин граф не будет против, если мы закажем вашему батюшке такую же, как у его сиятельства, самоходную коляску для нашей девочки?» Безо всякого перехода негромко спросила Андреет. Мы будем счастливы, если вы сможете узнать его мнение на этот счет. «Да, мы готовы заплатить любую сумму», — подхватил просьбу жены Бертолем. Я пообещала обязательно передать их вопрос господину Герману. Однако и без всяких ходатайств знала, что мой граф возражать даже не подумает. Скорее всего, еще и удивленно выпучит глаза на подобные условности. В общем, поставила себе на заметку, чтобы отец как можно быстрее принимался за изготовление второго опытного образца. А потом, кстати, продолжал чего-то модернизировать в модели, так что кресло для Аннет должно было получиться еще более совершенным, чем у Германа. Лица хозяев осветились теплой благодарностью, и атмосфера в доме заметно расслабилась, оживилась. А к концу вечера Андрет осмелилась задать еще один терзавший ее вопрос: правда ли, что слухи о переговорах с Севером не врут? И существует ли вероятность, что не только Герману, но всем станет доступна помощь Джасхастена? Я не смогла ей соврать. Как можно аккуратнее подбирая формулировки, я подтвердила, что работа в этом направлении ведется. Однако каков будет итог, никто утверждать не возьмется. И распространяться на данную тему особенно не следует. А еще я четче осознала, какие значимые для мира перемены подтолкнул к началу мой граф. Никто ведь не станет выпячивать, выставлять на показ беды такого характера, какой этой чудесной семьи. Но сколько их? тех, кому жизненно необходимо знание иноземцев, кто теперь ждет и робко, бережно поддерживает в душе чаяние, что помощь придет, что любимое дитя или просто дорогой человек сможет получить шанс обрести здоровье. Обещаем, что не станем предавать огласке ваши слова. С полной серьезностью поклялись в молчании Коргарды. Однако с каким щемящим трепетом, с какой затаённой надеждой на счастье дочери эта пара неприметно сжимала ладони друг друга. Я не знала, смогут ли коллеги Дайвы помочь именно этой девушке. Все же у них с Германом разные первопричины недугов. Но и не мне о том судить».